Глава седьмая. Дождливая суббота плавно перетекла в дождливое воскресенье. Я думала, что из-за плохой погоды нашим романтичным прогулкам с Лёней не дано случиться. Но вышло наоборот. Когда мы встретились, все тревожные мысли, терзавшие меня всю неделю, куда-то улетучились. Достаточно было взглянуть в зелёные глаза Лёне, впервые за долгое время поцеловаться, Как сердце снова замирало. Сейчас мне стало даже смешно. Немного стыдно из-за того, что вчера я сердилась на Йована и его подружку. Лёнечка снова был учтив и не говорил на неудобные для нас двоих темы. Было заметно, что он соскучился. Часто меня обнимал, держал за руку и целовал в висок. Постоянное внимание Лёни сегодня радовало как всё-таки хорошо чувствовать себя кому-то нужной. Несмотря на непогоду, мы нагуляли по городу не меньше 20 тысяч шагов. Между прогулками сидели в кофейне, бродили по ещё зелёному Таврическому саду и набережным. Когда дождь снова заставал нас, прятались в арках и много целовались. Мне было стыдно за свои мысли, за то, что я вдруг усомнилась в чувствах Лёни — А ещё за то, что сердце всё-таки трепетало от взгляда Йована, будь он неладен. Разве этому глупому сердцу прикажешь? Всё-таки хорошо, что лето позади, и теперь мы не станем так часто пересекаться с Йованом. Вне сезона ему на даче делать нечего. Я же буду каждые выходные приезжать в посёлок, потому как Лёня пока не планировал перебираться в город и хотел жить на даче до первых морозов. «Осень — самое поэтичное время года», — говорил он. «Разве можно пропустить багровые закаты, тихие вечера и красно-зелёные шепчущие кроны?» День выдался пасмурным, и казалось, что на город уже спустились сумерки. Незаметно мы оказались у моего дома. Я как-то вскользь называла свой адрес, но не думала, что Лёня запомнил его. А тут узкими улочками проходными дворами, и вот мы у моего подъезда. Мы пришли, — вздохнула я. Завтра учёба, мы снова расстанемся с Лёней на целую неделю. Теперь я не буду пропадать. Стану писать и звонить каждый день. Наша прогулка вдохновила меня и окрылила. Как я могла усомниться в своих чувствах к Лёне? Снова припустил дождь. Крупные капли звучно защёлкали по карнизам. Я машинально задрала голову и посмотрела на наши окна. На кухне горел свет. Я знала, что отец сегодня, как обычно, задержится в офисе. Работал он много, чтобы исполнять все мамины прихоти. Значит, дома она. Что делает? Смотрит сериалы или треплится с кем-нибудь по телефону? Вернулась с очередных омолаживающих процедур. Мама ведёт блог на YouTube, целевая аудитория которого в основном домохозяйке за 30. Мама рассказывает о косметике, уходе, процедурах, укладке, здоровом питании и домашних тренировках. Она помешана на своей внешности. Ну и что лукавить? Мама очень харизматичная. Актёрское прошлое даёт о себе знать. Наверное, за ней действительно интересно наблюдать. На неё хотят быть похожими многие, но точно не я. Только я знаю, какая мама на самом деле. Холодная и эгоистичная. Отлично умеет делегировать обязанности, монтирует за неё монтажёр, укладку она делает в салоне на первом этаже и ходит на антицеллюлитный массаж. Блок приносит даже какие-то деньги. Но мама говорит, что это для души. Ей нравится красоваться и получать восторженные комментарии от запущенных мамок в декрете. Так моя мама называет своих зрительниц. Хотя в комментариях, конечно, отписывается иначе. Спасибо, мои дорогие и самые любимые. Подул порывистый грозовой ветер, и нам с Лёней пришлось спрятаться под козырёк. Мы оба уже успели промокнуть. Вот это погода. Пробормотал Лёня. Как-то быстро сентябрь издался в этом году. Может, он ещё своё возьмёт? Предположила я, разглядывая грозовое чёрное небо. Не хочется прощаться с осенью. А мне очень не хочется прощаться с тобой. Лёня снова поцеловал меня в губы. Поцелуй вышел долгим и глубоким. Дождь грохотал так же громко, как и моё сердце. «Жаль, у меня нет зонта», — вздохнула Лёня. «Так, может, зайдёшь?» — предложила я. При этом очень надеялась, что удастся пробраться в мою комнату, не пересекаясь с мамой. Но, конечно, это маловероятно. Мне не хотелось знакомить маму со своим парнем. «Переждёшь дождь у нас, пусть хоть немного стихнет». «А можно?» — осторожно спросил Лёня. «Конечно». Рассмеялась я. «Почему нет?» «Я не помешаю твоим родителям». «Дома только мама», — сказала я, взяла растерявшегося Лёню за руку и потянула к двери подъезда. «Она у меня самоочарование. Вы поладите». На нашем этаже выяснилось, что я забыла ключи от дома и всё-таки придётся показаться маме на глаза. Она открыла дверь сразу же после первого звонка, Будто ждала нашего прихода. Как всегда, даже в домашней одежде выглядела идеально. Молодая, высокая, подтянутая. Волосы у нас одной длины, только я свои русые никогда не красила, а мама добавляет несколько светлых прядей у дорогого колориста. Мама никогда не позволяет себе ходить дома в чём попало. Вот и сейчас на ней зауженные брюки и симпатичный кружевной топ. Движения у мамы женственные, плавные, низкий голос и красивый смех. Я понимаю, почему она имеет аудиторию в сети, и другие женщины хотят на неё равняться. Тем более я понимаю, почему отец столько лет влюблён в мою маму по уши. Потому что с ним она тоже другая. Не та, что отчитывала меня в детстве за малейшую провинность, и не та, что со злобным лицом отвечает на комментарии своим любимым подписчикам, с которых просто стрижёт деньги. «Маша, ты забыла ключи?» Мама обворожительно улыбнулась нам. Лёня застыл на пороге. «Это твоя мама или сестра?» — задал он вопрос. Мне захотелось закатить глаза. То же самое я слышала от Славки, когда он впервые побывал у нас дома. Мама этот вопрос расслышала, И, конечно же, он ей понравился. Иногда мне казалось, что её жутко раздражало наличие взрослой дочери. Она и в своём блоге обо мне не упоминала, оставаясь девушкой без возраста. Мама рассмеялась. «Я мама Маши, Елена. А вы её молодой человек? Тот самый Лёня с дачи?» Конечно, о Лёнечке мама узнала от папы. Я не торопилась делиться с ней подробностями личной жизни. Тот самый из дачи. улыбнулся в ответ Лёня. Я напряглась. Наверное, всё-таки не надо было их знакомить. Мы не будем тебе мешать, встряла я. Просто посидим в моей комнате. Ну что вы, проходите скорее на кухню. Я как раз на камеру рецепт пастушьего пирога снимала. Лёня, Маша вам говорила, что я блогер? Конечно, ведь нам больше не о чем говорить, кроме как о тебе. С раздражением подумала я. «Такой вкусный пирог получился. Пальчики оближешь. И так много его вышло, и отцу останется. Проходите, проходите. Лёня, вот здесь тапочки». Конечно, никакой пастуший пирог моя мама сама не готовила. Обычно она только создавала видимость деятельности, а готовую еду заказывала в ресторане. Себе же всё время варила куриную грудку, И сидела на овощах. Зато потом в блоге кокетливо вещала, что ест всё, не заморачиваясь и не толстеет. Спасибо спорту и генетике. Ой, ну что вы. Ещё больше засмущался Лёня. Я с подозрением покосилась на него. Ещё никогда он не вёл себя так. Лёнечка, конечно, был парнем странным, но его точно сложно было чем-то смутить. Всё-таки мама действовала на мужчин магнетически. «Не желаю слушать возражений», — кокетливо запротестовала мама. «Мойте руки и застал». «Лёня, пойдёмте, я провожу вас до ванной». Мама взяла в конец растерявшегося Лёня под локоть и повела в ванную, как будто мне не надо тоже помыть руки. Я только проводила их раздосадованным взглядом. У меня запутался шнурок на промокшем кеде, и я долго с ним провозилась». В другое время мама обязательно сделала бы замечание или отпустила обидную шутку, но не сейчас. Она слишком увлечена Лёней. Подходя к ванной, я услышала плеск воды и приглушённый смех мамы. А когда я приоткрыла дверь, мама тут же перегородила дорогу. Встала в проходе с чистым полотенцем на плече. Лёня улыбался так широко, словно выиграл миллион в лотерею. «Я вам не помешала?» — спросила я, даже не скрывая своего раздражения. «Раньше я не знакомила маму со своими парнями. Наверное, не стоило и начинать. Ты тоже мои руки, и иди за стол». Мама мне вполне искренне улыбнулась. Наверное, никто не почувствовал бы подвоха, кроме меня. «Точно так же». Она улыбалась мамам моих одноклассниц при встрече, рассказывая, как легко я справляюсь с математикой, даже репетиторы не нужны. И только я знала, что могу получить обидный подзатыльник, если неправильно напишу решение лёгкой, на её взгляд, задачи. И снова мама увлекла Лёню за собой. Всё было так легко и непринуждённо, что я даже не заметила, что фокус внимания, как обычно, переключился на маму. И вот я одна в ванной с негромко льющейся водой из крана. На кухне на меня тоже не особо обращали внимания. Говорил больше Лёня. Мама задавала наводящие вопросы и слушала с огромным интересом. Я бы даже сказала, что с интересом явно преувеличенным. Но Лёня льстила внимание красивой взрослой женщины. Сама я уже слышала его рассказы о творческом пути сто раз. Когда он говорил это мне, всё казалось таинством, а сейчас он больше похож на восторженного мальчишку, которому хотелось произвести впечатление. И это выглядело немного жалко. Лёня напоминал павлина, расправившего хвост. Пока мама расставляла тарелки, внезапно выглянуло вечернее сентябрьское солнце. Оно засияло с такой силой, что светом залило всю нашу просторную светлую кухню, как будто весь день и не лил проливной дождь. Небо проплакалось, посветлело. Размытые по окну капли ярко блестели. Болтовня Лёни и мамы казалась бесконечной. Мне захотелось оказаться не здесь и даже не с Лёней. Почему-то я вспомнила сад со спелыми яблоками, Я даже почувствовала их сладкий вкус. Может, предложить Лёне сбежать? Сказать, что погода наладилась, и теперь нам не нужно торчать дома с моей мамой. Можно гулять хоть до ночи, хотя мне завтра и к первой паре. Но когда это останавливало, если ты молод и влюблён? Только я решила предложить уйти, как мама поставила передо мной тарелку с пастушим пирогом. Мне пришлось вынурнуть из своих мыслей. Лёня уже с аппетитом уминал мамину стряпню, не забывая отвешивать при этом восхищённые комплименты. Меня подмывало заложить маму, сказать, что это готовила, скорее всего, не она. Но я молчала. Мне не хотелось, чтобы Лёня посчитал меня взбунтовавшимся против мамы подростком, а со стороны это могло показаться именно так, потому что мама играла роль любящей кормилицы просто идеально. «Лёня, как только вы закончите работу над своим романом, я могла бы вам помочь его издать», — сказала вдруг мама. «Серьёзно?» — не поверил своему счастью Лёня. «Конечно, моя лучшая подруга связана с издательским бизнесом», — кивнула мама. «Да и вообще, у меня есть связи в этих кругах». У моей мамы были связи во многих кругах. Она, в отличие от меня, умела со всеми находить общий язык. И это я в ней тоже почему ты -то ненавидела. Мама чувствовала своё превосходство и, как мне казалось, нарочно старалась меня подавить. «Ты слышала?» — повернулся ко мне Лёня. «Слышала, не глухая». Грубовато ответила я. Мой тон не остался незамеченным мамой, оттого она стала ещё приветливее с Лёней. «Мы обменяемся с вами контактами, а хотя, если вы парень Маши...» то видеться теперь будем намного чаще. Я очень на это надеюсь». Мама сделала акцент на слове «очень». Затем поправила выбившуюся светлую прядь, улыбнулась. Она уже открыто кокетничала с моим парнем в моём присутствии. Это страшно бесило. Но Лёня, конечно, был в восторге от того, как может отлично сложиться судьба его романа. «Пойдём на улицу», — не выдержала я. Погода наладилась. Солнце заливало вечерним тёплым светом наши окна на последнем этаже. «Какая улица? А торт?» Притворно обиделась мама. «Лёня, вы ведь хотите попробовать торт?» «Вы ещё и торт испекли?» Восхитился Лёня. «Нет», — засмеялась мама. «Торт покупной. Не могу жить без сладкого». «Это тоже враньё. Без сладкого не мог жить папа» а мама питалась исключительно сельдереем. Возможно, мама ждала привычного, никогда бы не подумал что вы сладкоежка. Такая фигура. Но Лёня промолчал, а я испытала чувство злорадства. Пришлось ещё и на торт оставаться, хотя мне кусок в горло не лез. Я просто ковыряла торт ложкой и со скучающим видом разглядывала стол. Лёня продолжил заливаться соловьём. Как выяснилось, у них с мамой общих тем для разговоров оказалось больше, чем у нас с ним. Мама с удовольствием поддержала беседу о переселении душ и прочей ерунде, в которую я не верила. Когда за окном запылал в закат, чай был выпит, а торт остался только в моей тарелке, я не выдержала и поднялась из-за стола. «Ну всё, теперь нам точно пора», — сказала я демонстративно взяла Лёню за руку и переплела наши пальцы. А в коридоре, не ожидая сама от себя, внезапно горячо поцеловала Лёню, зная, что мама за нами наблюдает. Лёня смутился. «Может, ты чего?» — негромко спросил он. «Здесь твоя мама?» Мне хотелось обозначить, что Лёнечка только мой, моя собственность, и любит он меня как бы мама не корячилась со своими пирогами, тортами, надутыми губами и связями. Похожие чувства я испытывала, когда делила с мамой отца. Мы всегда соперничали за внимание папы, и часто мама всё-таки выигрывала. Если мне придётся бороться ещё и за Лёню, я точно не выдержу. Здесь потерпеть поражение я не могла, поэтому снова чмокнула Лёню в щёку, а затем безразлично бросила маме... Вернусь поздно. Солнце во дворе, высушило асфальт, но после дождя всё-таки было по-вечернему прохладно. Ветер тут же залетел мне под плащ. «Я думал, ты не захочешь больше гулять», — сказала Лёня. А мне не очень и хотелось. Настроение после маминого гостеприимства и её флирта было испорчено. Но главное — не оставаться наедине с этой женщиной. Мы стояли на крыльце, не зная, куда дальше отправиться. «Закат очень красивый», — сказала я, разглядывая крыши соседних домов, над которыми разливалось розовое сияние. «У тебя красивая мама», — произнёс Лёня то, что мне не хотелось слышать больше всего. «И вы очень похожи». Такое сравнение мне не льстило. «Ну не так, чтобы очень...» «Шутишь, вы на одно лицо». Классная женщина. Классная? Не выдержала я. Неужели он тоже не заметил её притворства? Она тиран. Тиран? Переспросил Лёня и хрипловато рассмеялся. Да и угадаю. Заставляла тебя хорошо учиться и не гулять долго с мальчиками. Его насмешливый тон меня задел. Мне расхотелось что-то ему доказывать. Тогда Лёня вдруг рассердился. Все вы любите прибедняться. Жёстко сказал он, обращаясь непонятно к кому. Уставился в точку, где багровел закат. «Ты о чём?» — удивилась я. «У тебя красивый, чистый дом. Есть потрясающая, благополучная семья, а ты её не ценишь», — укоризненно произнёс Лёня. Тут я не выдержала. «Слушай, ты ничего не знаешь о наших отношениях, и зачем ты меня стыдишь?» «Зачем ты? У тебя крутая мама». «Красивая, современная, заботливая. Она у тебя хотя бы есть и не бухает по-чёрному, как моя». Вся романтика багровых закатов тут же растворилась в воздухе. «Ты знаешь, что это моя мама убила Олю?» Вдруг спросила Лёня. «Она села за руль в таком состоянии и предложила подвести мою невесту. Я ненавижу свою мать. Для меня она умерла в тот же день, что и Ольга». Я снова почувствовала давящее чувство горечи. На фоне этой новости мне тем более расхотелось говорить о моих отношениях с мамой. Я даже почувствовала некоторое угрызение совести. Осторожно взяла Лёню под локоть. У него снова был вид убитого горем человека. Тогда я осторожно поцеловала Лёню в губы, но он на поцелуй не ответил. «Пойдём отсюда». — попросила я, напоследок снова взглянув в окно. Мама смотрела на нас сверху вниз. — И давай больше не будем о плохом, только о хорошем. Мы направились к арке. — Ты знаешь, так много стихов. Прочти мне что-нибудь, — попросила я. Ленечка сам как-то говорил, что поэзия отвлекает его от грустных мыслей. Приближается звук. И покорно щемящему звуку...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 Глянет небо опять, розовее от краю до краю, И окошко твое, этот голос, он твой, И его непонятному звуку жизнь и горе отдам, Хоть во сне твою прежнюю милую руку прижимая к губам. От низкого тихого голоса и стихов, Которые читал Ленечка, на душе стало спокойнее, Мы шли по вечерней улице, залитые красными лучами заходящего солнца, и больше не говорили о наших мамах. Теперь только о хорошем.